Алхимия на службе медицины Через много лет после смерти этого врача французский мыслитель Мишель Монтень в своей апологии до да Сабунского, вошедшей в состав знаменитых опытов, записал долетевшие до него слухи. Медицина существует на свете немало лет. И вот, говорят, появился некто, именуемый Парацельсом, который меняет и переворачивает вверх дном все установленные старые медицинские представления.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 Его университетом была теперь природа, его учителями простые люди, у коих он выведывал секреты снадобий. Вдохновленный трактатами средневековых мистиков, он был уверен, что мы окружены незримыми духами, Бог не спосылает их для нашего спасения. Всюду вокруг проступают знаки, сигнатуры, взывающие к нам, но мы часто бываем слепы и потому не принимаем помощи нас ждущей. Что же касается нашего здоровья, то нам приготовлено множество минералов, растений, а также самых разных веществ, которые могут спасти нас от любой болезни. Мы всегда пребудем во здравии и силе, если научимся понимать, что спасительно для нас, и будем делать правильный выбор. Так полагал великий Парацельс, мудрейший из врачей, глубокомысленный таинственник природы. отвергая канонические труды по медицине, в частности учение Галена, который был для средневековой медицины тем же, чем для других наук, еще один античный мудрец Аристотель, то бишь непререкаемым авторитетом. Парацельс совершил переворот в медицинской науке, одновременно наводнив ее самыми фантастическими измышлениями. Недаром его считают сегодня покровителем альтернативной медицины, а не медицины вообще. но методы, использованные им – вглядываться в природу, учиться на опыте – со временем способствовали огромному прогрессу в развитии медицинской науки. В борьбе за новую медицину Парацельс обратился к опыту, накопленному алхимиками. Так родилась ятрохимия, по-гречески ятрас – врач, по сути прикладное направление алхимии, получившее большую популярность в XVI-XVII веках. «Ошибается тот, кто пожелает научиться медицине, глядя в книгу или слушая поучения», – заявлял Парацельс со страниц своего трактата «Парамирум» 1532 года. «Сила природы, вот наш учитель». Для понимания причин болезни и правильного лечения важно было знать, что совершается с человеком. В трактате «Парамирум» Парацельс писал, «Ведь человека можно постичь лишь из макрокосма». а не изнутри самого себя. Для Парацельса тело человека, микрокосм, лишь малая часть его незримого идеального тела. Неустанная работа над собой может привести к тому, что человек испытает внутреннее преображение. В нем воспылает тогда пламя божественного огня, и он увидит мир иными глазами, в свете природы. Все неведомое будет открыто ему теперь». Только огонь делает видимым то, что иначе пропадет во тьме. И тогда он превратится в подлинного целителя, врача. Искусство медицины, по мнению Процельса, должно быть основано на точном знании природы и непременном следовании воли Божьей. Помимо этого будущему врачу надлежало изучить философию, астрологию, алхимию, а также быть честным и добросовестным, ежели народ верит врачу. то и Бог ему верит. Болезни, считал Парацельс, могут быть вызваны пятью основными причинами – влиянием звезд, ядом, проникшим в тело, конституцией человеческого тела, наущением духов, волей Божьей. Любую болезнь можно свести к одной или нескольким причинам. Так действие яда усиливается, если человек от природы слабого здоровья. Поэтому, ставя диагноз и назначая лечение, Врач должен учитывать все эти факторы. И будь то неблагосклонность звезд, действие яда, гнев Божий, любая из причин может нарушить равновесие трех основных принципов, составляющих естество человека – ртути, начало летучести, серы, начало горючести и соли, начало огнепостоянства. В ятрохимии, то есть в химической медицине, все процессы, протекающие в организме человека – рассматривались как химические явления болезни же возникали когда в организме нарушалось химическое равновесие поэтому чтобы вылечить пациента следовало восстановить в его организме равновесие основных начал для этого врач давал ему препарат изготовленный химическим путем он должен был наладить нормальное течение внутренних процессов ведь если в организме почему либо наблюдался избыток серы то человек болел лихорадкой или чумой При избытке ртути наступал паралич, а беле соли вызывало расстройство желудка и водянку. «Не надо говорить «алхимия, делай золото и серебро», — писал Парацельс. «Следует сказать «делай аркана»» — в переводе с латинского это «тайные средства» — «и тем излечивай от болезни». Итак, задача врача — выяснить соотношение между основными элементами в теле больного и восстановить их равновесие. Сам по себе выбор препаратов мог показаться опасным для пациента. Среди предлагавшихся парацельсам лекарств были соединения меди, сюрьмы. Были соединения меди, сурьмы, мышьяка, свинца, ртути, ядовитые в больших концентрациях. Однако все зависело от искусства целителя, от его умения выбрать то количество препарата, что опасно не для больного, а для болезни. Недаром Парацельс, первый профессор химии от мира, по словам Герцена, говорил «Все есть яд, и ничто не лишает ядовитости. Одна только доза делает яд незаметным». В принципе, Парацельса можно считать еще и первым гомеопатом. Как пишет Джон Грант в книге «Отвергнутая наука», в эпоху, когда лечение могло быть гораздо опаснее самой болезни, Парацельс следил за объемом лечения. Именно ему обязана медицина многими минеральными лекарствами и ныне с великою пользою употребляемыми. Особую славу процельс приобрел, применяя ртутные препараты для лечения широко распространенного тогда сифилиса. Для борьбы с эпилепсией он использовал оксид цинка. Некой золотой микстурой, ее состав остался неизвестен, он врачевал параличи, обмороки, эпилепсию. Наиболее яркими представителями ятрохимии в XVII веке были нидерландский естествоиспытатель Ян Баптист Ван Гельмонт, его соотечественник врач Франсуа Сильвий, годы жизни 1614-1672, и английский анатом и врач Томас Уиллис, годы жизни 1621-1675. Химия для них, как и для процельса, еще нераздельно соединялась с медициной. Человеческий организм они представляли себе скорее как подобие машины, в работу которой можно было вмешаться, вводя в нее то или иное химическое средство. Однако к концу XVII века влияние последователей Процельса понемногу ослабевает. Проблема с ятрохимией была всегда одна и та же. Талантливые врачи изобретали все новые лекарственные препараты, но теория неизменно отставала от практики. Никто не мог убедительно объяснить, почему развивается болезнь, почему нарушается равновесие веществ в организме. Для начинавшегося века просвещения уже недостаточно было веры в незримых духов, окружавших человека, или в таинственные начала летучести и горючести, сокрытые в нем и влияющие на здоровье. В XVIII веке в ведущих странах Европы торжествует рационально-эмпирическая медицина. Етрохимия же стала предшественницей фармакологии.